Глава 16. Могильники: Как бы мне не хотелось поберечь силы, пришлось призывать огненную ауру, чтобы освещать себе путь, иначе лошадь попросту подвернет ногу. Да и в падении с лошади совсем мало приятного. Учитывая, что толкового целителя поблизости нет, любая травма может иметь серьезные последствия. Лошадь бежала рысью по пыльной местами поросшей густой травой дороги а я всматривался вперед в надежде заметить огоньки. Густой холодный туман сильно мешал и уменьшал обзор, поэтому ехать приходилось практически вслепую. Не удивлюсь, если утром обнаружу себя где-то посреди поля, вдали от могильников, истока и вообще от любых обитаемых мест. Вот они. Только через два часа езды мне удалось заметить маячившие впереди огоньки. Надеюсь, это не блуждающие болотные огни и не какие-нибудь браконьеры, которые решили провернуть свои делишки под покровом ночи. Хотя, судя по туману, я на верном пути. Повозку мне удалось догнать еще через полчаса. Правда, она стояла неподвижно у крайнего холма, а перепуганный возница, оставшийся охранять лошадей, с перепугу выстрелил в меня из лука. Ему бы немного меткости и уверенности в себе, И тогда бы мне стоило волноваться. А так стрела пролетела в паре шагов от моего плеча и встряла в землю. «Осторожнее нужно быть», — пожурил я возницу. «Отколь же мне ведать, что, енто ты здесь ошиваешься? И чего это принесла тебе нелегкая?» Я пришел сюда спасать шкуры идиотов, которые решили заявиться в растревоженные могильники посреди ночи. «Где остальные? Они в порядке?» Поинтересовался я у перепуганного до смерти мужчины. откуда мне знать?» — развел руками мужчина. «Ушли с полчаса назад, и больше от них никаких вестей. Я уже думал коней взад вертать». «Я тебе так заверну, что до конца жизни запомнишь». Прошипел я, призвав для наглядности небольшой огонек, языки которого живо заплясали у меня на ладони. Оставайся здесь, чтобы не случилось, и жди, когда мы вернемся. Если я приду сюда и узнаю, что тебя и след простыл, найду и в Истоке, и у Диких, и даже в Альперине. Уяснил? Как не уяснить-то? Пробормотал возница и нахмурился. Я не стал тратить время, швырнул огонек вперед, освещая себе путь, и поспешил за ним, пока искры окончательно не погасли в темноте. Разум. Подкинул идею взобраться на ближайший холм, чтобы осмотреться как следует, но я сразу отмел эту мысль в сторону. В темноте и при таком тумане я все равно не увижу дальше, чем шагов на десять вокруг. А для этого мне не нужно никуда забираться. Да и местные обитатели курганов могут принять мои действия как оскорбление. А ссориться с ними я пока не хочу. Первый призрак появился шагов через сто, когда я обогнул по широкой дуге один курган и приблизился ко второму. Он парил в воздухе на самой вершине, но почувствовал мое приближение и направился навстречу. — Смерть! — прошептал он и ринулся ко мне, словно пытался привести в исполнение свою угрозу. Я не выдержал и окутал себя огненной аурой, отчего призрак ненадолго замешкался, но остался стоять на отдалении. «Ты нужен мне!» — прошелестел он. «Следуй!» Призрак направился к основанию кургана, а чуть позже я заметил у самого основания просторный лаз. Судя по всему, расхитители могил уже побывали здесь и унесли все самое ценное. «Не понял». Он всерьез считает, что я сам пойду в его логово и останусь с ним? — Как бы не так. — Где дети и люди, которые пришли сюда недавно? — Поспеши, — отозвался мой новый знакомец, не вдаваясь в подробности. Может, он хочет показать мне их? Очень сомневаюсь. Драться с призраками в его логове мне совершенно не хотелось, Но и упускать шанс отыскать пропавших людей я не собирался, а потому последовал через лаз. Призраку-то хорошо, он может без труда проникать сквозь землю, а мне пришлось постараться. Чтобы оказаться внутри кургана, пришлось ползти на четвереньках. Расхитители особо не церемонились и работали топорно. Может, не хотели делать лишнюю работу, но не исключено, что хотели поскорее убраться отсюда, опасаясь гнева мертвых пришлось проползти метров пять прежде чем оказаться в просторной округлой комнате слух немедленно уловил десятки голосов а как только я посмотрел себе под ноги то увидел их обладателей точнее их останки смерть огонь свобода не понимаю они не желают мне смерти и причем там огонь и свобода «Я могу с помощью огня освободить их?» «Ты нужен!» Снова взвыл призрак, отвлекая меня от размышлений. «Хорошо, будет вам свобода!» Пообещал я и осмотрелся. «Конечно, я могу призвать пламя и выжечь все вокруг, но в этом-то и проблема. Чем мне дышать в закрытом пространстве? Пробить пятиметровый слой земли будет совсем непросто. Скорее у меня кончатся силы, а нужного результата я так и не добьюсь. Я забрался обратно в лаз, а призраки забеспокоились. «Огонь! Свобода!» Их голоса почти требовали. «Еще бы! Если бы я пятнадцать лет проторчал здесь в таком состоянии, я бы тоже требовал!» На мгновение представил, что если бы раскаленная лава не сожгла мое тело... Я мог бы точно так же скитаться на вершине вулкана. Какая вероятность, что кто-нибудь оказался там очень низкая? Будет вам огонь бестелесная, — пообещал я и остановился. Вытянул руки вперед и призвал струю пламени, которая ворвалась в курган и заполнила все пространство. Я поддерживал заклинание, пока не почувствовал волну горячего пламени, которая обожгла сначала руки, а затем и лицо. В какой-то момент стало нечем дышать, а жар опалял горло. Я приказал пламени отступить от меня, и это немного помогло, но с дыханием все равно оставались проблемы. Когда шум пламени немного стих, я услышал тихие возгласы «Свобода!». Кажется, дело было сделано, и мне можно было уходить но передо мной снова появился призрак, который и заманил сюда. «Следуй!» Тихо прошелестел он. Неужели ему не хватило жара, и он до сих пор остался здесь? Я выждал немного времени, пока внутри хоть немного остынет, а затем сунулся обратно. Эффект был потрясающим. Земля внутри кургана обуглилась, кости рассыпались в прах, И только теперь я увидел небольшой каменный саркофаг, который располагался посреди кургана. Странно. Насколько я знаю, тела хоронили в спешке, и на возведение полноценной гробницы не было времени. Или это был особенный человек, которого похоронили здесь? Странно, что расхитители не нашли саркофаг раньше. Я навалился на каменную плиту и тут же оскочил обратно. Камень все еще сохранял тепло и был горячим. Ладно, придется использовать еще немного дара, чтобы защититься. Со второй попытки гробница подалась. Каменная плита отъехала в сторону, и я увидел внутри лежащего человека, руки которого сжимали копье. Древко было переломлено, броня пробита в нескольких местах, а кольчуга разорвана. Но острие копья уцелело, острый наконечник слегка светился а когда я поднес к нему руку, вспыхнул ярким пламенем. «Пламенное копье!» — прошептал я, не веря своим глазам. «Нет, я слышал и раньше об этом артефакте, но не мог поверить, что это правда. Выходит, это усыпальница легендарного огненного щита и его отряда, который погиб в битве при Кипучей горе пятнадцать лет назад». Судя по всему, их тела перенесли сюда и захоронили в кургане, но если это огнищит, то выходит, что я... — Сын! — прошептал призрак, и я невольно вздрогнул, услышав эти слова. — Ты ведь знаешь, что настоящего аристарха нет, — произнес я максимально осторожно. — Не хватало еще испугать или разгневать такого могущественного призрака. Сын, смерть! Печально прошептал бестелесный дух, а затем я четко услышал слово месть. Наконечник копья поднялся в воздух, и мне на миг показалось, что сейчас он вонзится мне в сердце, но обломок копья мягко опустился мне в ладонь. Как ни странно, стальной наконечник оставался холодным хоть он и не переставал переливаться с полохами пламени. «Борьба! Свобода!» — шептал мне призрак. «Пламенное копье!» «Я сделаю все, что смогу!» — пообещал я и призвал волну огня, которая окутала скелет и превратила его в труху. Из кургана я выбирался со смешанными чувствами. Мне было жаль Огненного Щита и его людей, жаль Аристарха Крылова, который не дожил до этого дня, да и наверняка никогда не оказался бы здесь, не кажись я на его месте. С другой стороны, я радовался такому ценному приобретению. Пламенное копье будет резать доспехи тронгов, словно нож разрезает бумагу. Возможно, это оружие станет символом нашей борьбы, только нужно воссоздать его снова. Радуясь приобретению, я выбрался из могильника и не сразу заметил, что ситуация вокруг здорово изменилась. Стало еще холоднее, а вокруг появилось множество призраков. — Смерть! Смерть! — шептали они, кружась вокруг меня. — Успокойтесь. Сейчас я отыщу детей и взрослых, которые отправились сюда на поиски, а затем помогу вам обрести покой. «Не нужен покой!» — прошелестел один из бестелесных духов, зависнув передо мною. «Вечность! Смерть всему живому!» Кажется, у этих ребят совсем другие взгляды на загробную жизнь, и они совсем не рады перспективе развоплотиться. Призраки сформировали плотный строй и двинули на меня — А я почувствовал, как волосы на голове встают дыбом и стынет в жилах кровь. Казалось, даже сердце стало медленнее биться. Я вынул осколок копья, перехватил его, словно кинжал, и рассек воздух, прочертив длинную яркую полосу. Призраки отпрянули в сторону, а вдогонку я добавил сноп ярких искр. Внезапно я заметил вдалеке яркий огонь. «Наши!» Окружил себя аурой пламени и стремглав помчался вперед. Так и оказалось. Стоило мне промчаться промеж двух курганов и обогнуть третий, я оказался на небольшом клочке ровной земли, где без сознания лежали люди. Двое детей, охотник, мельник и троица стражи из истока. Ярина стояла возле них и размахивала последним уцелевшим факелом, отгоняя призраков и не давая им довершить начатое дело до конца. — Сдавайся, смерть, безысходность! — напевали призраки, кружась возле девушки. Они настолько разодорили меня, что я выдал огромную волну пламени, полностью сметая их. Но это только разгневало тех, что уцелели. Бестелесные духи выбирались из окрестных курганов и устремлялись к нам. Я стал рядом с Яриной и поднял руки вверх, окружая нас аурой огня. Призраки не решались приблизиться к нам, но мои силы таяли. Девушка быстро поняла это и принялась вливать в меня свои силы. Все-таки мне повезло, что она водолей. Волны призраков атаковали нас и откатывались назад, ударяясь о барьер, а те немногие, кто умудрялся просочиться через защитный круг, встречались с наконечником пламенного копья. — Я все, больше нет сил, — прошептала девушка, безвольно оседая на землю. С моих ладоней сорвалась очередная волна пламени, отсекая очередную атаку, и на этом мои силы тоже иссякли. Я сжимал в руках оружие и готовился продать свою жизнь подороже, хотя и понимал, что эта борьба не имеет смысла. Призраки будут возвращаться раз за разом, пока целы их тела. Да, сейчас они исчезли, но придет время, и они снова придут сюда. Я мог бы поговорить с ними, попытаться задобрить или переманить на свою сторону, но слишком много времени они провели здесь в забытие. Никто не вспомнил о них, никто не нашел времени почтить их память, оттого они и озлобились на весь мир живых. Никаких договоров с ними заключить не удастся. Смерть! Торжественно завывали призраки, но я почти не видел их силуэта на фоне сиреющего неба. Один за другим они атаковали, натыкались на мои выпады или на тлеющую головешку факела, которым размахивала Седова, но время было на их стороне. Время и число. Я чувствовал, как заканчиваются силы, а каждый удар становится все медленнее. Руки залились тяжестью и почти не слушались, а призраки все чаще атаковали своими темными выпадами и отнимали жизненные силы. После очередной такой атаки я отступился и припал на колено и приготовился получить новый удар, но его не последовало. «Рассвет!» — донеслось до меня тихое, почти обреченное эхо голосов, а затем призраки исчезли. Я поднял голову и увидел, что первые лучи солнца скользят по земле и разгоняют тьму, а с ней исчезают и обитатели курганов. Даже туманная дымка почти рассеялась и низко остелилась над землей, подобно Белому океану, среди которого возвышались зеленые острова. Теперь я понял, откуда Теноре черпал свою силу. Готов поспорить, он был грабителем могильников, которых нашли покой одаренные. Если по нашим обычаям их тела сжигали, то теперь церемония изменилась. У людей просто не было времени на сожжение, ведь число погибших тогда исчислялось тысячами, и не все они нашли смерть в лаве вулкана. Для влиятельных одаренных выкапывали могильник, выкладывали целую усыпальницу из камня, а затем засыпали ее землей и делали небольшой холм. Благо, лишней земли оставалось много, и с сооружением холма проблем не возникало. После смерти одаренного его энергия не возвращалась в мир, Она накапливалась там. Но из-за того эта энергия не могла выбраться на свободу и находилась рядом с усопшим. Она застаивалась и трансформировалась в энергию тьмы. Я посмотрел на Ярину и увидел, что она потеряла сознание. Склонившись над ней, я убедился, что девушка дышит. Остальные тоже были живы, просто ослаблены настолько, что потеряли сознание. Я и сам едва стоял на ногах, но теплые солнечные лучи помогали собраться силами. «Эй, все в порядке?» — послышался позади голос возницы. «Помощь нужна?» «Где же ты был, родной наш, когда мы оказались на краю жизни и смерти? Хотя почему, я спрашиваю. Наверняка сидел, вжавшись в облучок повозки, и вспоминал про себя имена Творцов в надежде, что ему это поможет». «Помоги перенести их в повозку», — распорядился я, склонившись над Седовой. «Целый час мы переносили пострадавших, а сколько ехали назад, я и не вспомню, потому как после пережитых потрясений я уснул. А обломок копья спрятал за голенищем сапога. Так он не будет привлекать лишние взгляды, да и если кому захочется его умыкнуть, я наверняка почувствую. Проснулся я уже возле самой деревни. — Вот он! Негодяй, укравший лошадь из моей конюшни! — закричал Модест, тыча в меня пальцем. — Успокойся! — осадил его возница. Вообще не с людьми он вел себя куда смелее, чем с призраками. — Этот парень спас кучу людей, так что он настоящий герой. И кобылку твою я привел обратно. Вот она, за повозкой цокает. Правда, малость натерпелась страху за ночь, но живая и здорова. Модест проворчал что-то несуразное, направился к своей лошади, пристально осмотрел ее и повел обратно в конюшню. Людей перенесли к целителям, которые принялись отпаивать их травами. Все настолько ослабли, что едва смогли говорить. Но я все никак не мог понять, почему так разбушевались призраки на могильниках. Явно не из-за того, что мы прошли мимо. Выходит, кто-то был там и нарушил их покой ведь дети сунулись туда только после появления густого тумана я пораспрашивал в деревне о странных гостях но все отрицательно качали головами и утверждали что никого не видели на следующий день я заглянул к ирине девушка была еще очень слаба и лежала в кровати староста деревни обеспечивал ее всем необходимым а когда узнал что девушка одаренная упрашивала остаться и мне предлагали оставаться Но я вежливо отказался. «Ты ведь говорил, что победить невозможно!» Хитро сощурилась Седова, когда я постучал в дверь и вошел в ее комнату. «Ты перевираешь. Я сказал, что это рискованно и наших сил может оказаться недостаточно. И все же пошел. Как видишь. Ради меня?» Девушка широко раскрыла глаза от удивления, но я решил ее обломать. Нечего давать ей повод задирать нос. Ради глупышки, которая не понимает, куда суется, ну и ради остальных жителей. Я не глупышка, я ведунья третьего круга. Ирина нахмурилась, и ее брови сошлись у переносицы, но долго злиться у нее не вышло. «А что это ты сжимал в руках, когда призраки атаковали нас?» — поинтересовалась она, хитро сощурив глаза. Рассмотрела, значит. Вот же пытливая особа. Казалось, в гуще схватки некогда было и глазом моргнуть, но приметила наконечник. Не видя смысла скрывать находку, я достал его из-за и повертел в руках. Прощальный подарок отца. «Пламенное копье?» — едва слышно прошептала девушка, а ее глаза следили за сверкающим острием. «Пока только его часть но в скором времени я его восстановлю, и оно снова будет разить врагов Радии и всего Алинора». «Ты пойдешь без меня?» — поинтересовалась девушка, потупив взгляд. Я прекрасно понимал, о чем она, потому ответил без промедления. «Да, ты еще слишком слаба, да и нет у нас времени на восстановление сил. Но я обещаю, что этот осколок мы будем разбивать вместе». Кому-то ведь нужно поливать водой разъяренного элементаля огня и вливать в меня силы. Ирина не сдержала улыбки и посмотрела мне в глаза. — Ари, я волнуюсь. Возвращайся скорее. Я буду тебя ждать.